Сокровища. Юноша, навьюченный как волшебное животное под названием Вельброд, на котором, по преданиям, кочевники-пустыни целиком перевозят свои дома, осторожно выглянул из-за уступа скалы. Вход в пещеру был виден, как на ладони. Да, похоже, то самое место. Этот молодой человек, довольно потрепанного вида, который, как ни странно, Был не бродягой, а дипломированным молодым волшебником. Сбросил с плеч тяжелый груз. Покопался в нем. Нашел подходящее, по его мнению, приспособление и, крадучись, направился к пещере. Вокруг было тихо. Очень-очень тихо. Даже ветер перестал свистеть в камнях. Волшебник, неслышно, как ему казалось, подошел ко входу в пещеру. Лезьте внутрь? В непроглядную черноту? Ему категорически не хотелось. Но не останавливаться же на полпути. «Юноша, если вы явились за мной, то подождите немного, будьте любезны». Гулко прозвучала из недр пещеры. И волшебник от неожиданности, а вернее с перепугу, споткнулся на ровном месте. «Кто это?» – спросил он сипло. «Вы, пожалуйста, не торопитесь бросаться молниями». Продолжал тот же голос. «Это очень неприятно. Если вы подождете буквально минуточку, я выйду наружу, и мы сможем спокойно побеседовать». «Невидимый обладатель голоса?» Гулко вздохнул и добавил. «Только повторяю, не начинайте сразу воевать. Я вас и кончиком когтя не трону, обещаю. Ну и вы тоже не нападайте, договорились?» «Да», — выдавил юный волшебник. окончательно сбитый с толку. Впрочем, он полагал, что в случае чего успеет, нет, не сбежать, а контратаковать. И потом, кто еще может похвастаться, что разговаривал с драконом? Обычно эти твари предпочитают в разговоры не пускаться, а сразу поджаривать оппонента. «Конечно, тогда я выхожу». Еще раз предупредили из пещеры, и изнутри донесся шум. Будто по каменной осыпи тащили что-то тяжелое. Молодой волшебник на всякий случай отступил подальше. И вовремя. Из черного провала пещеры показалась голова дракона, а вслед за ней и весь он. Размеров чудовища было колоссальных. Волшебник целиком мог бы поместиться в пасти дракона, если бы тому вздумалось его сцапать. Этому монстру не было никакой нужды дышать огнем. или скалить зубы. Легкого удара хвостом хватило бы, чтобы размазать противника по камням. То есть хватило бы, если бы тот не был волшебником. Юноша искренне рассчитывал на ранее заготовленные сокрушительные заклинания. Надо думать, стенобитное заклятие может сработать не только против крепостной стены, но и против скалы. Отлично! Вон тот уступ, «Можно обрушить на голову дракону. А дальше?» «Ну, у него еще кое-что припасено». «Хм!» Кашлянул дракон, и юный волшебник подскочил на месте. О, значит, вы какой! Ах, какая нынче пошла безрассудная молодежь, юноши! Вы, конечно же, явились за моим сокровищем, как все ваши предшественники. Ну, в общем, да». Решительно признался волшебник. Дракон пока не проявлял никакой враждебности, что было весьма удивительно. О-хо-хо. Дракон положил голову на скрещенные передние лапы и прикрыл глаза, словно у него не было сил смотреть на такое безобразие. А со мной, конечно, вы хотели вступить в поединок. Победить, ну и так далее. Все как полагается. Да. Уже более твердо ответил юноша. «В самом деле, зачем же еще он явился?» «Отлично!» Дракон выпустил из ноздрей струйку дыма, и волшебник проворно отскочил назад. «Не пугайтесь, юноша, просто дурная привычка. Итак, я вас очень прошу, убейте меня и покончим с этим». «Как убить?» Опешил юноша. «Ну как вы там собирались со мной сражаться?» Дракон пошире открыл глаза и уставился на волшебника. «Держу пари. У вас припасена уйма самых что ни на есть убийственных заклятий. Так что приступайте, юноша, я не буду сопротивляться». Молодой волшебник потряс головой, не веря своим ушам. «Но почему именно я?» – спросил он наконец. «К вам же такие герои приходили за сокровищем, а вы их всех, а мне предлагаете. Почему?» «Надоело», — признался дракон, окончательно закрыв глаза. «Вы думаете, юноша, я тут по доброй воле сижу, сторожу это дурацкое сокровище, за которым так и лезут в горы все, кому не лень. А как же иначе?» — изумился волшебник. «О, я вам расскажу, если вам, конечно, интересно». Волшебник отчаянно закивал, забыв, что у дракона закрыты глаза. Впрочем, надо думать, тот все-таки подглядывал, потому что продолжил. Много, очень много лет назад я был вольным драконом, а потом появился один волшебник, ну, вроде вас, только, конечно, намного старше и опытнее. Дракон тяжело вздохнул. Я имел глупость вступить с ним в поединок, и он вас победил. Не веря своим ушам, вскричал волшебник. «Да, победил», – кивнул дракон. «Вот только убивать не стал, а приставил сторожить свое сокровище от всяких мальчишек вроде вас». Волшебник обиделся было, но потом рассудил, что услышать обращение мальчишка от существа, которое по меньшей мере на несколько сотен лет старше его, ничуть не зазорно, и снова обратился вслух. «Так я и сижу тут уже две сотни лет», — печально произнес дракон. «А что же тут волшебник? Берите выше, юноша! То был настоящий маг?» Назидательно воздел коготь дракон. «Ах, как я мечтал когда-нибудь свернуть ему шею. Очень жаль, что кто-то успел раньше. Видите ли, он погиб, юноша, а вместе с ним...» Погибла и моя надежда на освобождение от его заклятия. Это как? Говорю же, он приставил меня сторожить сокровище. Вздохнул дракон. Снять это заклятие мог только он сам, увы. Он был гениальным магом и придумал нечто действительно замечательное. Такое, что никому не по зубам. Так что теперь мне остается либо сидеть прикованным к этой скале, Либо подохнуть. Сидеть на скале мне надоело. Постойте, постойте». Заподозрил неладное волшебник. «Ну как же так? Вы говорите, что прикованы к этой скале. А как же вы тогда достаете себе пропитание? Тот маг был отнюдь не дураком». Усмехнулся дракон. «Он все предусмотрел. Я могу подниматься в небо и облетать эту горную гряду». Тут водится достаточно дичи, чтобы мне не умереть с голоду. Но и только, юноша, и только. А прежде... Драконья морда приобрела печальное выражение. Ах, юноша, если бы вы только знали, какое это наслаждение. Подняться выше облаков и лететь. Лететь куда только заблагорассудится. Хоть на юг, к пустыне. Там так замечательно принимать горячие песчаные ванны. После них чешуя блестит, как отполированная. Или на запад, к морю, охотиться на морских тварей. Мм, На вкус они просто восхитительны. Да и морские купания я всегда любил. Да что там купания? Просто лететь, куда угодно. Лететь на перегонки с рассветом, нырять в облака, быть свободным. Дракон открыл глаза и посмотрел на волшебника. Я лишён всего этого навеки, юноша. Своей смертью я умру еще очень и очень не скоро. По нашим меркам я довольно молод. Никто из этих героев и магов, что являлись сюда за сокровищем, одолеть меня не смог, а я даже окончить жизнь самоубийством не могу. Дракон снова пустил стройки дыма из ноздрей. Так что, юноши, проводив последнего героя вон в ту пропасть, я подумал, подумал, да и решил, что следующему соискателю сдамся без боя. Этим человеком и оказались вы, но разве обязательно вас убивать? Растерянно спросил волшебник. Разумеется, менторским тоном ответил дракон, я обязан хранять сокровище. Это часть заклятия. Пропустить вас к сокровищу живым я бы хотел, да не могу, увы. Так что вам придется меня убить. По счастью, в этом случае я могу управлять собой и сопротивляться не стану. Действуйте, юноша!» Дракон вытянул шею, подставив волшебнику относительно уязвимое местечко у основания черепа. «Нет, ну, я так не могу». Молодой волшебник отчаянно боролся с собой. Вы даже не пытаетесь сражаться. А может быть, может быть, все не так безнадежно. Может быть, заклятие можно снять? Люди, не читавам, пытались. Протяжно вздохнул дракон. У них уходили на это десятки лет и тщетно. Того мага вам не превзойти. Давайте, юноша, не тяните. Прикончив меня, вы меня тем самым освободите». А потом забирайте это проклятое сокровище и делайте с ним, что хотите. Нет. Твердо сказал волшебник, отступая на шаг. Так нечестно, я не могу убить того, кто не сопротивляется. Это все равно, что казнить. А я волшебник, а не палач. Я вам обещаю, я найду способ вас освободить. Только подождите еще немного, ну хотя бы лет десять. «Что такое десять лет по сравнению с вечностью?» Протянул дракон и хитро взглянул на волшебника. И «Я вижу в вас определенные задатки, юноша. Быть может, вам и удастся. Обещайте, что не будете больше пытаться сдаться без боя». Потребовал волшебник, преисполняясь энтузиазма. Такое дело куда интереснее, чем поиски неведомого сокровища. Он освободит дракона. А тот, в порыве благодарности, непременно отдаст свои богатства спасителю. Не такая уж большая плата за свободу. Только надо это оговорить заранее. Драконы своего слова не нарушают, это все знают. «Обещаю!» — серьезно ответил дракон. «Очень на вас рассчитываю, юноша. Я непременно...» Начал было волшебник, принимая горделивую позу. Но что он собирался сделать непременно, осталось неизвестным. Дракон, убедившись, что волшебник перевел заклинание, способное обрушить противнику на голову громадную скалу, из состояния боевой готовности в состоянии пассивного ожидания молниеносно вытянул шею и аккуратно перекусил его пополам. Юное дарование оказалось костлявым и жилистым, а волшебство его сухим и пресным, не успевшим еще перебродить, настояться и обрести свой особенный редкий оттенок. Вот дуралей. Зазубрил наскоро несколько боевых заклятий и отправился сражаться с драконом. Дракон хмыкнул и отправил останки волшебника в ущелье. На дне ущелья текла быстрая горная речка, которая доставит в долину, в лучшем случае... Неопознаваемые ошметки одежды, и только волшебнику неудачки предстояло сгинуть безвестным. Ловко развернувшись, на небольшом пятачке перед пещерой дракон нырнул обратно в пещеру. Пещера была обширная, под стать его размером. Дракон отправился в самую глубину, выбрал тот коридор, что не был защищен никакими магическими преградами. И вскоре добрался до нужного места. Отвалил громадный валун, которым был закрыт вход в небольшой отнорок, просунулся внутрь, осторожно подышал на самое дорогое из того, что хранилось в его пещере, коснулся кончиками когтей. Хм, недолго уже осталось, сокровище мое. Нежно сказал дракон огромному кожистому яйцу, надежно упрятанному. теплой и уютной пещерке. Это яйцо 200 лет назад отложила его ветреная супруга, после чего унеслась, как водится у драконец, на поиски приключений, оставив его присматривать за будущим потомством. Судя по тому, что супруга так и не вернулась, с нею что-то случилось. Но отправиться на поиски дракон не мог, нужно было приглядывать за яйцом. Отлучаться надолго не годилось. Не сегодня-завтра, по драконьим меркам, конечно, а не по-человеческим, лет через десять 15 кожистая скорлупа треснет, и на свет появится маленький дракончик. Дочка. Решил дракон и счастливо прижмурился, представив, как замечательно будет учить маленькую драконицу охоте и прочим драконьим премудростям. Это непременно будет дочка. Вот если бы еще не его длинный язык, кто, спрашивается, сказал какому-то мимоезжему рыцарю, что в его пещере хранится величайшее сокровище. Сам сболтнул. Правильно. Вот теперь и отваживай всех этих рыцарей, магов и прочих охотников до чужих сокровищ. Впрочем, так хотя бы не приходится скучать. Дракон аккуратно вернул на место валун, который не сдвинул бы с места и десяток силачей, и отправился назад. По пути проверил сохранность хитрых заклинаний, охранявших от посторонних вход в ту часть пещеры, где хранились игрушки, которыми так любят забавляться маленькие дракончики. Всякие штучки из блестящего желтого металла. и разноцветных камушков. Там хранились вещицы, которыми играл сам дракон в далеком детстве. И кое-что новенькое, раздобытое специально для будущего малыша. И что только взрослые люди в них находят. Так или иначе, но вид этих игрушек отвлекает их от настоящего сокровища. И то хорошо. Дракон выбрался из пещеры. Расправил крылья, задумался. «На запад или на юг?» — прикинул он. «Пожалуй, на юг, пустыню. Давно пора почистить чешую». Он стрелой взмыл в небо и скрылся за облаками. Потом вынурнул из туч и, как следует, осмотрел подступы к своей горе. Далеко внизу по дороге тащился какой-то рыцарь, ведя в поводу нагруженного всевозможным оружием тяжеловоза. Дракон рассудил, что до той поры, как рыцарь поднимется на гору, он десять раз успеет слетать туда и обратно, и, не тратя больше времени понапрасну, взял курс на юг.